Глава 4. Вернувшись на позицию, которую обороняли ящеры под командованием Майна или Галаса, я застал весьма печальную картину. Часть щитов была напрочь уничтожена, на их местах стояли валуны. Большей части ящеров не было, по всей видимости, они погибли. При этом какого-то лешего у меня это не отображалось, словно все были живы. Где ли Галас или Майн? Схватил я первого ящера за шиворот и притянул к себе. «Почему у вас так мало?» «Так это, они решили немного отодвинуть линию обороны, чтобы у вас была возможность для большего времени отдыха». Сначала ящер немного растерялся, но потом взял себя в руки и доложил чётко. «Эм, я даже как-то замялся, отпустив ящера». «И прям вообще никто не погиб?» «И они успешно продвигают линию обороны вперед?» «Именно так!» – воскликнул ящер, но после этого одну руку согнутым кулаком приложил к своей груди, а вторую занес за спину. «Разрешите присоединиться снова к вашему отряду и начать наступление на вражеские силы?» «Где-то я это уже видел. Но вот где?» Ах, «Хрен с ним. Хочет воевать со мной, так пусть воюет. Ни в коем разе не запрещаю». Так что кивок он от меня получил. А потом еще и пинка под зад за то, что на ногу наступил. Засранец. Ну, это мелочи. Главное что? Нет, не пчелы. Главное сейчас наращивать темп наступления на противника. Особенно это будет просто, когда у меня в руках появилось такое мощное копье. Надо обязательно опробовать его в деле. При этом мне что-то подсказывает, что кончикам можно наносить неплохие рваные раны, если им рубить, а не колоть. «Опробуем?» «Все за мной!» – крикнул я и поймал взгляд еще одного ящера, который также остался на охране первой позиции. Он явно не знал, что делать. «Че уставился? Команда не слышал? А ну бегом в строй!» «Есть!» Скачал ящер, но при этом в его взгляде явно читался какой-то страх. Хм, что-то тут нечистое. Ну да ладно, главное, чтобы он по врагам стрелял, а не в воздух пенал Тогда все будет хорошо у нас обоих. А если нет, то плохо будет ему. А я как-нибудь переживу. Хех. Сделав два шага назад, я слегка присел, а потом со всей дури врезал по одному из немногих оставшихся щитов земле, из-за чего он вылетел со свистом, вырывая кусок земли размером с мое туловище. От такого я только присвистнул и рванул в образовавшуюся дыру. Но и остальные последовали за мной. Примерно метров через двадцать, щит чуть-чуть не долетел до этого места, была создана еще одна баррикада. По ней отчетливо было видно, что сооружали ее в огромной спешке. То тут, то там зияли дыры с мою голову размером, если не больше, в которые можно было пролезть не особо большому существу. А у пауков такие вроде имеются, ногами пару раз приходилось раздавливать. Потом еще двадцать метров и еще одна баррикада. Похоже, они вот так и передвигались, оттесняли врага, либо делали передышки, после чего двигались вперед, выставляя новый рубеж обороны но Стоит похвалить того, кто это придумал». Следом, третий заслон, после которого уже были видны явные следы присутствия моих подчиненных. Три ящера с луками, поперек туловища, строили, из чего попало очередную стену. Другие три ящера, воины, в этот момент стояли полностью в боевой готовности, с оружием наголо, ожидая нападения противника. Но его не последовало. «Хао!» – развел я руки в стороны, приветствуя своих подчиненных. Три лучника немедленно отбросили камни и направили луки в мою сторону, с таким выражением на мордах, словно встретили саму смерть. «Да что врать, я сам в данный момент знатно испугался. Хорошо, что не выстрелили, а то пришлось бы устроить им отделение отдельных составных частей организма». «Вы с, с ума зашли?» Немного заикаясь, спросил я, уже достав свой чудо-инструмент и готовясь достать меч. Тьфу, копье из инвентаря. А если б я вас ненароком убил? Мы тут, тварь, в двадцать тысяч здоровья завалили. Нахохлился Леголас, самым первым убрав лук. Так что рано или поздно и с вами бы справились. о протянул один из ящеров приподняв обе руки А у меня от этих двоих аж улыбка на лице появилась. «Завалите, говорите!» Натянул я улыбку на все свои тридцать два зуба, а потом достал копье из инвентаря и направил его в сторону трех лучников. «А знаете, что бывает с теми, кто бросается подобными фразами?» «Простите, дурака!» — рухнул на колени Леголаса, смотря на меня таким взглядом, что ему осталось сделать одно непотребство, чтобы окончательно меня убедить в том, что он испугался. «Лишнего сболтнул, не вели великознить, велеслово молвить!» «Да откуда вы все эти фразы берете?» Поставил я копье основанием на пол и приподнял бровь. «Я вроде такими фразами не бросался никогда, чтобы вы их запоминали!» «Да как-то сами лезут!» Пожал плечами Майн, повернув морду в полоборота, но стоя туловищем к фронту. Ваше влияние очень сильное. Да, протянул я, а потом пригляделся вперед. А тут темно или нет? Темно, очень темно. Хуже, чем ночью видно. Ответил один из лучников Леголаса, стоя в готовности применить оружие. В левой руке у него был лук, в правой стрела. А я вижу так, словно сейчас ясный день. Нахмурился я, так как не понимал, почему так. Ну, бонусы игры есть бонусы игры. Эти ящеры не мажут своими стрелами, хотя и говорят, что тут темнее, чем ночью. Так что темнота им не мешает, а значит это влияние того, что я генно-модифицированный ящер. А откуда вообще в фэнтезийной игре генно модифицированные Тут что-то нечисто. Видимо, уровень развития мировых технологий явно выше, чем в пресловутом средневековье. Либо это маги могут делать, манипулировать генетикой существ. Генная магия. А это интересный объект для исследования. Так, надо сделать запись, чтобы не забыть. А то вдруг смогу своих засранцев усилить, например, полностью убрав у них функцию сна. Правда, без сна с ума сойти можно. Но все же... Стоп. Если генная магия в игре, значит это манипуляция с базовым кодом существа на программном уровне, а из этого следует, что непосредственно игрок сам может вносить необходимые корректировки в игру. Да я гений! Или нет? Или это до меня придумали, а я лишь изобретаю колесо? Хм... «Мастер!» – крикнул кто-то так, словно уже не первый раз обращается ко мне. «Мастер! Да блин! На нас напали!» «Что? Кто?» Тут же принял я боевую стойку, схватил копье, зачем-то вытащил из инвентаря свой инструмент и убрал его за пазуху. «Паукообразные твари!» – крикнул майнер, разрубая кому-то брюхо. Но содержимого оттуда не вываливалось. Хотя с таким порезом должно. Эх, цензура. Даже в таких прекрасных моментах проскакивает. Стоять, я превращаюсь в какого-то больного на голову. Хотя, мне это не вредит, так что надо пользоваться всем, что жизнь даровала. Даже своим образом мышления. А сейчас мой образ мышления четко твердит. «Видишь цель? Прикончи цели «Спорить я с ним явно не буду». Так что хана вам, паукотроны Крутанув для пафоса пару раз копье в руках, я направил его вперед. Копье тут же полыхнуло, и вперед умчалась яркая белая вспышка, врезаясь аккурат в грудь самому первому арахниду. Он моментально превратился в блестящий голубоватого оттенка кристалл, который тут же с первого удара кого-то из моих ящеров развалился на кусочки. Белоснежная молния после первого Человека-паука, вот только недружелюбного, как и остальные его сородичи, скакнула к следующему противнику, от него к третьему, потом к четвертому, ну и так далее, пока десяток тварей не были поражены и заморожены. Потом молния продолжила прыгать между противниками, только имела привычный игровой голубоватый оттенок что говорило о том, что заряд заморозки иссяк. А вот многомиллионновольтная молния еще с огромным зарядом продолжала поражать противника. Если белая молния била только в грудь, то вот обыкновенная, до чего было ближе дотянуться? Кому-то доставалось в ухо, кому-то в паучью лапу, кому-то в одну из четырех рук, кому-то просто в оружие. В общем, никому не казалось мало. «Только мне». «Яху!» Воскликнул я, увидев, что молния продолжает перескакивать между множеством противников, при этом видя в системных оповещениях, что она наносит минимум тысячу урона. Но чем дальше, тем урон меньше. «Ну и ладно, тратит эта штука всего десятую часть магической энергии, а вот пользы от нее уйма». «Вон как мои вперед резко продвинулись. Главное, не злоупотреблять этим, а то останусь в экстремальный момент без магии. И все, доигрались». Бросив еще одну молнию, «Ну, ничего же страшного, что на полпути ко второму боссу я потрачу всего пятую часть магической энергии». Я сразу начал размахивать копьем в разные стороны. Кому-то просто прилетало, как дубинкой. Кого-то реально хорошо так порезало кончиком. но ну а кому-то доставалась совсем незавидная участь. Его копье пронзало насквозь, перемалывая внутренности в труху. По идее, витое оружие так и должно делать. Когда противник подступал совсем близко, то я резко из-за пазухи доставал свой топор, который еще и кирка, и уже орудовал им. Было эффектно, классно, временами даже эпично. Но как же неудобно. Лучше бы ржавый меч использовал, им в разы ловче сражаться, так как область поражения больше. Но в один момент я просчитался. Что-то огромное прилетело мне в туловище, и я отлетел на добрых десять метров назад. Сделал несколько вынужденных кувырков через себя, сальта Ударился головой о камень, сшиб своей пятой точкой одного из лучников. Я не хотел этого. И только после этого остановился. «Охренеть!» Сказал я, мотнув головой и пытаясь подавить головокружение. «Это что за хрень такая непонятная?» «Это отфин и в тех, у котов их больше двадцать двадцать двадцать дворов Кто-то пубнил из-под меня, и тут до меня дошло, что я сижу на чьем-то лице. Резко вскочив, я тут же проверил ящера на момент чего-нибудь. Фух, пронесло. А то неловких казусов мне еще не хватало. При контузии всякое бывает, но не суть. Главное, я встал. здоровье у меня больше половины. Тварь с паучьими лапами из-за спины зависла среди коридора. Моё копье каким-то образом оказалось в вонзено в землю передо мной метрах в десяти. К нему активно пробирался какой-то паукан. Ящеров сильно теснили, так как напор твари оказался невероятен. Кадр, как из самых эпичных фильмов. Даже замедление времени есть. Точнее, моего восприятия действительности». Слегка коснувшись кончиками пальцев земли, я мощно оттолкнулся вперёд, сделав максимально серьёзное лицо. Каждый шаг, что я делал, отдавался поднятием небольшого клубка пыли. Каждое моё движение было наполнено решительностью и стремительностью. Буквально в последнее мгновение я пригнулся и схватил своё копье почти у самого его основания, вместе с этим Я ушёл от удара твари, сбил её с ног и при этом лёгким толчком туловища отправил в краткосрочный полёт, во время которого умудрился прорубить брюхо твари кончиком копья. Остановившись, я оказался спиной ко временно главной цели. С шагом в её сторону я провернул копье в руках, замахнулся и сделал резкий бросок достигнув такого эффекта, от которого у меня отпала челюсть. Использована скрытая наследственная способность оружия, применён навык «Бросок кровавой молнии». При попадании в цель наносится огромный электрический урон, а также есть 30% вероятность того, что противника от удара молнии разорвёт на части. Перезарядка наследственной способности 20 дней, 23 часа 59 секунд. Копье, словно само, мгновенно ускорилось до киперзвуковой скорости. Все вокруг него окрасилось алым оттенком, произошел хлопок, и тварь, что преграждала нам путь, а также несколько десятков позади нее, оказались сметены мощным ударом. Получено достижение ультиматум «Случайно или целенаправленно применена ультимативная способность героя или предмета». «Да это ульта! Хо-хо!» — крикнул я, после чего тут же осознал, что моё копье улетело на добрых несколько сотен метров вперёд и может достаться врагу. «О, чёрт! Всем вперёд! Моё копье никому не должно достаться!» Зиганув самым первым, я быстро подумал, что не просто так написано про ультимативную способность героев, значит она у каждого своя. Но сейчас это не важно, важно только одно. «Убью за копье!» — кричал я, мчась на всех парах вперед, раскидывая прожаренные молнией мертвые и уже исчезающие тушки паукообразных тварей. Конец четвертой главы